«Фить! Фить!» — разбудил противно громкий свист. Волк на силу открыл глаза. «Что шумишь?» — нахмурился он, и только сейчас понял, что Птах сидит в дальнем углу чердака. «Сон-то у тебя богатырский. Вроде раньше не замечал за тобой, что ты поспать молодец. Видать, перебрал где?» — предположил Птах. «Хотя и я б перебрал, коль меня бы княгиня с рук поила». «Отвали!» — огрызнулся Волк. Хмель еще гулял в голове, ноющей болью. Не дождешься. Птах бросил мех с водой, сдобренный вином. — Я так тебе не просто поболтать, и не водичкой попоить пришел. — Слушаю. Волк жадно припал к меху. — Скоро аж сватовник, князь праздник дает. Сам с женой явится, да княжонка захватит. Чтоб имя дать. В лаксан сел, позабыв про боль. — Отлично. Значит, не брехали бабы в корчме. Сколько до праздника? — Дней десять. — Сможешь изловчиться подготовиться? — Смогу, — уверенно кивнул волк. — На то мы порешим, — кивнул птах, выпрыгивая за дверь.